Заканчивается посадка на самолёт номер 169-17, отлетающий рейсом 62-м «Ашхабад-Москва». «Просим отлетающих занять свои места», — объявлял по радио диктор аэропорта. Трошкин, Славин и Бесимбаев стояли у трапа Ту-104, прощались. «Ну, счастливо оставаться!» — Славин протянул майору руку. «Всего доброго!» — улыбнулся Бесимбаеву и Трошкин. Он был уже без парика в обычном костюме в своём прежнем трошкинском обличии. «Извините, что напрасно потревожили». «Это вы извините», — улыбнулся Бесимбаев. Славин и Трошкин поднялись по трапу последними, и стюардесса закрыла дверь самолёта. Трап отъехал. «Время нашего полёта — 4 часа 40 минут», — объявила в самолёте синеглазая стюардесса. «А сейчас я попрошу всех пристегнуть ремни», И не курить. А какая разница во времени с московским, спросил Трошкин у Славина. 3 часа. Славин удобнее устроился в кресле и откинул спинку. Так выходит, мы в Москве будем в 12, обрадовался Трошкин. Я ещё на работу успею. Шум моторов внезапно прекратился. В проходе снова показалась стюардесса. Товарищи, кто здесь Трошкин? спросила она. Мы Сказал Трошкин: Вас просят выйти. Трошкин и Славин, не доумевая, двинулись следом за стюардессой. Она открыла дверь, и они увидели подъезжающий к самолёту автотрап. На трапе, как памятник на пьедестале, величественно стоял профессор Мальцев в светлой дублёнке.